А через минуту видели в кухне. Казалось, он был одновременно в разных местах. Так что начали уже подумывать, не раздваивается ли он, населяя двойниками весь дом. А выведенная из себя, раздражённая Ирисенда кричала: "Какое несчастье жить в этом аду, полном ангелов". Он почти не мог есть. Его глаза антиквара стали такими мутными и незрячими,